сигнализировал из Москвы в конце июля, что Хрущев сказал ему в Питсунде о том, что ученые и военные требуют от него провести испытания 100-мегатонной бомбы. Но в Вашингтоне этому сообщению не придали особого значения, считая, что Хрущев опять блефует. Первый взрыв не заставил себя ждать. 1 сентября небо над Семипалатинским полигоном прорезал Неземной, ослепительно яркий свет. Это была взорвана боеголовка для новой межконтинентальной ракеты. Ракеты Янгеля Р-16. Через несколько секунд гигантский огненный шар стал медленно подниматься над пустыней, меняя цвет и сплющиваясь под воздействием отраженной от земли ударной силы. Как гигантская воронка Он начал всасывать в себя воздух и землю, превращаясь в хорошо известный зловещий гриб. На обозрение этого чудовищного зрелища ушло примерно 40 секунд. Потом все, кто наблюдал за взрывом, бросились в окоп, чтобы укрыться от приближающейся мощной взрывной волны. Это было только началом. В сентябре по декабрь 1961 года в Советском Союзе было взорвано атомных и водородных бомб больше, чем за все предыдущие годы. Гвоздем программы стал обещанный Хрущевым подарок — взрыв 50-мегатонной бомбы, самой мощной из когда-либо произведенных человеком. Собирали ее в Арзамасе-16 в специальном помещении — прямо на железнодорожной платформе. Была эта бомба размером с троллейбус. Огромная, неуклюжая. Когда работа над ней закончилась, стены помещения разобрали, и поезд повел ее на аэродром. Каких только прозвищей не давали. А Арзамасские острословы окрестили ее Кузькиной матерью. Очевидно, из-за особой привязанности Хрущева к этому живописному обороту речи, который он неоднократно применял в своих выступлениях и частных беседах. Широко была известна история, когда он ошарашил этим словосочетанием вице-президента Никсона во время приезда того в Москву на открытие американской выставки. Хрущев обвинил Никсона в том, что тот привез выставку по казуху в надежде, что советские люди будут охать и ахать над всем этим хламом. Разгорелся спор, чья страна сильнее. — На угрозу мы ответим угрозой, — кричал Никита Сергеевич. — В нашем распоряжении есть средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия. — У нас тоже имеются такие средства, — парировал Никсон. — Она же лучше, не унимался Хрущев. Да, — Да-да-да. Мы вам еще покажем, Кузькину мать. На этой последней фразе Александр Околовский, переводчик Никсона, блестяще владевший русским языком, споткнулся. Кузькина мать? На ум никакого английского аналога не приходило, а времени на раздумье у него не было ни секунды. Оба, Никсон и Хрущев, смотрели на него в упор, начиная терять терпение. И тогда Околовский, не найдя ничего лучшего, перевел эту фразу дословно. А в английском переводе это прозвучало так. Мы вам еще покажем мать Кузьмы. Американцы были ошарашены. Что это? Новое оружие? Еще более грозное, чем ракетно-ядерное? Александр Коловский долго убеждал вице-президента, что речь шла вовсе не об оружии, что это специфическое русское выражение. Попросту говоря, идиома, которую никак нельзя перевести на английский язык. Эта анекдотическая история стала широко известной, и над ней немало потешались во всем мире. А еще эту бомбу-монстра именовали политической, потому что с военной точки зрения она была бессмысленна, ведь межконтинентальной ракетой, которая смогла бы поднять ее в воздух, У Советского Союза в те годы еще не было. И выходит, рвали ее просто так, чтобы попугать белый свет.